Глава 19. Люди высыпали из машины и стояли молча, охваченные чувством благоговения. В это время ледяной ветер разорвал пелену серых облаков, и через образовавшееся окно на землю упал ослепительный столб бело-голубого света. Он стал медленно перемещаться по поверхности плато и внезапно коснулся замка. Центральный купол на миг вспыхнул золотым огнем, а затем вновь погас, но за это время земля не успели разглядеть очертания могучего сооружения. Плоская, словно срезанная бритвой вершина горы, представляла собой как бы огромный пьедестал, посреди которого вздымалась величественная корона из камня. Даже издалека было заметно, что центральный купол полуразрушен. Часть окружавших его шпилеобразных башен рухнула, а стены пересекают извилистые трещины. Время безжалостно обошлось творением древних ванриан, но оно осталось могучим и прекрасным. Вдольку носообразных склонов горы шла спиральная дорога, виток за витком поднимавшийся к плоской вершине. По ней никогда проходили целое поколение ванриан, направляясь к своему святилищу. Фарли смотрел на поразительную панораму, словно завороженный, забыв о холоде и намокшей одежде. Он ощущал смешанное чувство гордости и отчаяния, словно эти величественные развалины принадлежали ему. Впрочем, так оно и было. Замок был частью наследства, оставленного древними людьми, и он принадлежал всем землянам – и рабу, и мирхеду, и девиту. Спаси от него Господь. Все они были детьми Альтаира, так же, как Троян и Арл. «Замок Солнц». Это название звучало в ушах Фарли, словно перезвон колоколов. «Замок Солнц». Давид бесцеремонно потряс филолога за плечо. У него не было времени для поэтических размышлений. Он кинул в сторону Трояна. «Ну, а спросите этого парня насчет дороги. Сможем ли мы подъехать к замку? Стены не рухнут от шумодвигателей». Фарли перевел. Троян пожал плечами. «Не знаю». «Он лжет!» – заорал Дэвид и, потеряв терпение, схватил юношу за шиворот и стряхнул изо всех сил. «Если этот грязный дикарь ворочит нам головы!» Троян, в дом освободившись, зло усмехнулся. Он отлично понял, о чем его спрашивают. «Скажите вашему командиру, Боб, что я никогда не ходил дальше этого места, и вам не советую!» Фарли резко сказал. «Оставьте его в покое, Глен. Он никогда не поднимался на гору и не заходил в замок. Троян приходил сюда, на край плато, и смотрел на него издалека». У парня попросту не хватало духу подходить ближе. «Спросите, чего он боится», – презрительно процедил сквозь зубы Дэвид. «В прошлом здесь бывали лорны», – объяснил Троян. «Об этом рассказывают многие легенды. Когда лорны разгромили наши космодромы и уничтожили все звездные корабли, они пришли сюда и предупредили правителей Рина, чтобы в Анряне забыли о галактике. Это историческое место. Мне было очень приятно на него смотреть, вспоминая о древней славе». Но о лорнах я также помнил и потому боялся этих развалин. И сейчас боюсь». «С нами им бояться нечего», — недобро усмехнулся Дэвид. «Боб, скажите этому трусу, что сейчас он пойдет к замку». Троян побледнел и взглянул на Арл. Девушка стояла, глядя назад на необъятную панораму лесистых холмов в сторону покинутого дома. В глазах ее затаилась тоска. «Я вел вас столько, сколько мог», — глухо промолвил юноша. «Но сейчас вы вполне можете обойтись и без нас». Переведя эти слова, Фарли добавил про себя. «Глен, парень прав. Чего вы еще от них хотите?» «Может быть, ничего», – устало ответил Дэвид. «А может, очень многое. Кто знает, как сложатся наши дела там, в замке? Эти тузенцы не так уж мало знают, как хотят нам внушить. Предупредите эту парочку, Боб. Они пойдут с нами до конца, по собственному желанию или под дулами ружей. Это уж как им угодно. Пусть садятся немедленно в вездеходы». Троян и Арл неохотно пошли к машинам. За ними поплелись и остальные, буквально подталкиваемые спину Девитом. Полковник щедро отпускал грубые шуточки, похлопывая подчиненных по плечам, обещал скорый и долгий отдых после того, как «разберемся с этими развалинами». Люди на этот раз не протестовали, близость цели придала им сил. Иное дело Арл, которая в последний момент все-таки попыталась убежать. Троян едва удержал ее, а затем что-то сказал тихо на ухо, и девушка затихла. Опустив голову, она уселась в вездеход и закрыла лицо руками. Моторы взревели, и машины рванулись по направлению к горе, размалывая в пыль придорожные камни. Небо окончательно прояснилось, и теперь пейзаж пристал перед глазами пришельцев во всей красе. Серая, изборожденная трещинами поверхность плато, черная, блестящая, словно антрацит, конусообразная гора, а на ее вершине, высоко в медное небо, уходила стрельчатая громада замка. Альтеир ослепительно сиял чуть в стороне от его высокого свода, не давая как следует рассмотреть величественное творение древних ванриан даже сквозь солнцезащитные очки. И везде царил ветер, порывистый ледяной, несущий запахи лесов и трав. Все молчали потрясенные зрелищем. Лишь водителям было недосозерцание. Старая дорога местами была расколота трещинами, а кое-где даже заросла одиночными деревьями с длинными стелющимися корнями. Несмотря на недовольство Девита, Путь к горе занял больше часа. Наконец, вездеходы выехали на плавно поднимающуюся область предгорья, Ее поверхность была, на удивление, ровной, словно выглаженной гигантским катком. Похоже на огромное посадочное поле, пробормотал Винстед. При виде замка он и думать забыл о своих недомоганиях. «А почему бы и нет?» – живо отозвался Дэвид. «Сюда, возможно, прибывали сотни тысяч ванриан со всей планеты. Надо же где-то было приземлиться их летательным аппаратом». Полковник не сводил восторженных глаз с замком. С каждой минутой его очертания становились все отчетливее. Теперь было заметно, что центральный купол окружали несколько других, более мелких сводов. Титанических размеров стены не отличались изяществом, но говорили о мощи и уверенности в себе древних строителей. В небо вздымался гигантский перст, словно бы говорящий «это наши звезды». Вездеходы свернули направо и двинулись к въезду на спиралевидную дорогу, окружавшую гору. И здесь стало ясно, что по ней не проехать. Она была расколота во многих местах широкими трещинами, засыпана упавшими со склонов обломками. Кое-где полотно дороги было почти полностью стесано камнепадами, так что оставался лишь узкий перешеек. — Дьявол, да чего же нам не везет? — простонал Винстед. — Бедные мои ноги. Машины остановились на краю трехметровой трещины. Дэвид первым выскочил на землю и осмотрелся. Вблизи склона горы можно было пройти пешком. — Все, приехали, — сказал он. «Берите с собой рюкзаки с едой, побольше воды, рацию, оружие. Словом, готовьтесь к небольшому пешему походу. И торопитесь, солнце заходит». Все быстро и слаженно стали собираться. Энтузиазм Девита заразил многих, но еще больше людей подстегивало желание подняться к замку до прихода темноты. Ванрианами же, напротив, совсем завладело отчаяние. Арел подошла к самому краю трещины и, расширенными от ужаса глазами, смотрела на уходящую ввысь дорогу, заваленную гигантскими глыбами. Казалось, от малейшего шума они могут покатиться вниз и раздавить непрошенных гостей. «Я не пойду туда», – прошептала девушка. «Вам придется это сделать», – мягко сказал Фарли, подойдя к Арл и взяв ее за руку. Давид не разрешит вам остаться. Если вы будете упираться, вас потащат силой. Объясните ей это Троян». В глазах юноши тоже светился страх, но было заметно, что Девита он боится больше. Троян отвел в сторону Арл и что-то горячо зашептал ей на ухо. Фарли догадывался, о чем речь. «Нам надо идти с этими безумцами, но мы выждем подходящий момент и убежим. Даю тебе слово, Арл, мы обязательно убежим». Фарли жаль было Ванриан. Он ощущал свою ответственность за те несчастья, что произошли с ними, но иного выхода не было. Дэвид был сейчас опасен. Однако, если в замке есть хоть что-то ценное, то Гленн может увлечься настолько, что туземцы смогут незаметно исчезнуть. Если, конечно, в замке хоть что-то осталось. Колонну возглавил лично командир, неся на плечах самый большой рюкзак. Чуть позади по его приказу шли фарли, троян, Сарел и только затем остальные. Обойдя трещину, они вышли на окружную дорогу и начали долгий и нелегкий подъем. Заходящее солнце было закрыто поначалу склонами горы, а потому первые километры они прошли в тени, дрожа от пронзительного ветра. Вокруг царила обычная для гор тишина, в которой не было места другим звукам, кроме завывания ветра и шума осыпающихся камней. Кое-где дорога серебилась и ним, от дыхания людей в крустальном воздухе расплывались облачка пара. Вскоре Фарли полностью потерял ощущение времени. Он часто оглядывался. Цепочка людей в ледяной мгле казалась ему группой грешников, бредущих по кругам ада. Но, наконец, из-за края горы забрежил легкий свет. Стало теплее, хотя ветер усилился. Еще несколько сотен метров, и путники вышли на солнечную дорогу. Здесь подъем пошел куда веселее, Люди немного согрелись и даже начали обмениваться короткими фразами. Но вскоре дорога пошла круче вверх, и каждый шаг стал даваться с трудом. В конце первого круга Дэвид вынужден был устроить небольшой привал. И здесь, по обе стороны, путники увидели первую статую звездных капитанов. Это были скульптуры мужчин в полный рост, в облегающих комбинезонах и со шлемами в опущенных правых руках. Справа, над обрывистым краем горы, стоял немолодой мужчина с кряжестой фигурой, и массивной головой, растущей словно из широких плеч, без признаков шеи. Черты лица его были грубыми, глаза глубоко прятались под мохнатыми бровями, губы выпячивались в брезгливой усмешке. По-видимому, очень властный и нетерпимый человек, ванрианский Девид. Хас, покоритель шарового скопления в центре галактики, прочитал Фарли надпись на гранитном постаменте. А тот второй, Рондике, открывший планетную систему звезды Амаран. Не правда ли он похож на Мирхеда? Действительно, слева от дороги стоял стройный, красивый юноша с длинными до плеч волосами и мечтательным взглядом. Левая рука его была отбита до плеча, через торс изменилась тонкая трещина. «Звездные капитаны!» С благоговением прошептал Дэвид, подойдя к статуе Хаза, став перед ним, сложив руки на груди. Хварли вздрогнул. Выражение лиц обоих звездных капитанов было на удивление схожим, и понятно почему. Никого из членов экспедиции на Альтеир Нельзя было назвать этим громким словом даже покойного Кристенсена. А Дэвид был им, нравится это кому-то или нет. Через несколько минут отдыха полковник отдал короткий приказ. Люди нехотя поднялись и продолжили путь. Теперь статуи космопроходцы стали им попадаться через каждые 100 метров. Дэвид больше не обращал на них внимания. Быстро сгущались сумерки, а ему хотелось подняться наверх до прихода ночи. Да и статуи были, как правило, сильно повреждены. У многих не хватало рук, а порой и части туловищ. И все же, даже в таком виде, они производили сильное впечатление, особенно на теневой стороне горы. Фарли казалось, что открыватели далеких миров провожают их пристальными взглядами, словно пытаясь понять, кто эти пришельцы и откуда они прилетели на Рин. «Есть ли твое лицо среди этих космонавтов, Калбер?» – подумал филолог. «Быть может, ты увековечен здесь, как один из создателей земной колонии Ванрян? Посмотри на нас, мы все-таки поднялись до звезд, несмотря на твои слова о запрете Лорнов до конца времен». Нет и не может быть ничего до конца времен Калбер, кроме разве что самого времени. Было уже темно, когда путники миновали две последние статуи и вышли на плоскую часть горы. Она оказалась не такой идеально ровной, какой выглядела с равнины. Тысячелетия дожди и ветры, жара и мороз сделали свое дело. Каменная поверхность была раскрошена будто молотом и рассечена паутиной мелких трещин, так что путникам по неволе пришлось включить переносные фонари. Впрочем, Давита нисколько не смутило опасность сломать ноги. Он решительно зашагал к титаническому зданию, раза в два превышавшему по высоте любой из земных небоскребов. За ним пошли и все остальные, больше глядя на дорогу перед собой, чем на замок солнца. На фасаде здания не было заметно ни окон, ни дверей. Не было даже трещин, через которые можно было бы проникнуть внутрь. Стена казалась огромным темным монолитом, уходящим в звездное небо. Внезапно Смит глухо вскрикнул. «Что случилось?» просил Давид, обернувшись. «Посмотрите», — сказал молодой человек, осещая своим фонарем основание стены. Поначалу Фарли ничего не понял. Это он уже видел. Грубая, раскрошенная поверхность горы и неровная, волнистая стена. Но... но что это? Филолог опустился на колени и тщательно исследовал участок основания, смахнув рукавом пыль и каменную крошку. Сомнений не оставалось. Стыка между поверхностью и стеной не было. «Это монолит». Сдавленным голосом произнес Смит со страхом, глядя вверх на далекие шпили башен. «Взгляните, между блоками незаметно ни малейших щелей. Значит, их попросту нет. Замок вытесан целиком из верхней части горы». Земляне переглянулись. Неужели древние предки были столь могущественны? Давид облизнул пересохшие губы и срывающимся голосом произнес. «Черт побери, какая нам разница, как был построен этот замок? Важно, что находится внутри. Пошли, нечего терять время по пустякам». Он решительно зашагал вперед, скользя лучом фонаря по основанию стены. Ветер бил прямо в лицо, неся мелкую колючую пыль и едва не вырывал фонари из рук уставших людей. Но вскоре их настойчивость была вознаграждена. Они обнаружили огромную дверь метров 10 высотой. Она состояла из двух массивных золотистых створок, одна из которых была выгнута наружу, а другая внутрь. Это напоминало Фарли, базу Ванриан в Гассенди. И там, в кратере, и здесь, на вершине горы, поработал мощный взрыв. Дэвид без колебаний проскользнул в довольно широкую щель. За ним последовали и все остальные. Пол обширного коридора с высоким сводчатым потолком был засыпан грудами рухнувших обломков, так что поначалу идти было нелегко. Но по мере продвижения вглубь здания разрушения стали незначительными. И еще несколько десятков метров, и люди будут у цели. Все, даже Троян Сарл, невольно ускорили шаг. Дойдя до конца коридора, путники в нерешительности остановились. Увиденное поражало воображение. Перед ними расстелилась черная пропасть космоса, освещенная русыпью разноцветных звезд. Их было не столь много, быть может, две или три сотни, словно раскинулась панорама периферии галактики. Люди почувствовали себя ногими и беззащитными, без скафандров и защитной оболочки корабля. Вот-вот еще миг и ледяное дыхание пустоты превратит их в стеклянные статуи. Но было что-то странное, непривычное в этой картине. Фарли постепенно разглядел крошечные точки, вращающиеся вокруг звезд. Это были планеты. Здорово сделано, восхищенно выдохнул Смит. Ну и мастера эти в Да, это было сделано. Эффект пребывания в космосе оказался лишь искусной иллюзией. Люди находились внутри зала, чьи титанические размеры и царившая в нем тьма создавали впечатление бесконечной бездны. Вокруг сияли не звезды, а лишь сферы размером с мяч, вооруженные на тонкие прозрачные опоры. Это была, по-видимому, модель какой-то части галактики, разрушенной галактики. С невидимого купола когда-то упали обломки каменной облицовки и раздробили немало опор, так что теперь на полу, сияя, лежали десятки разноцветных солнц. Раб поднял одно из них, голубое, и внимательно осмотрел. «Холодный свет», — сказал он, — «какой-то вид радиации». «Эти солнца практически вечны». Никто не ответил ему. Все участники похода стояли между прозрачными колоннами и растерянно озирались по сторонам. Фарли поднял голову и увидел, что центральная часть купола открыта и через нее виднеется звездное небо, уже настоящее. К куполу вдоль стены вела крутая лестница, которая заканчивалась около небольшого изящного балкона, нависшего над залом на огромной высоте. Чем-то это место было ему знакомо и тогда Фарли вспомнил один из своих фантастических снов. Сомнений не было. Здесь, на этом балконе, некогда пела звездная певица. Волшебство момента разрушил резкий, дрожащий от нетерпения голос Девита. «Хватит глазеть по сторонам, мы не в музее. Давайте разделимся на четыре группы и начнем исследовать зал с разных сторон. Фарли, пойдемте со мной. И туземцы тоже, я не хочу их терять из виду». «Здесь может быть опасно», – пробормотал Винстед, тревожно вглядываясь во тьму. Ему пришло в голову, что где-то в глубине зала Могут храниться и образцы живых существ, спокоренных в анрианами планет. Никто не обратил внимания на его слова. Всех охватило возбуждение, свойственное золотоискателям, нашедшим после долгих и трудных поисков богатую жилу. Земляне подвое разбрелись по залу, обмениваясь короткими репликами. Дэвид подошел к ближайшему шпилю, на вершине которого сиял оранжевый шар солнца. — Погодите, здесь есть какая-то надпись, — сказал Дэвид, разглядывая черную вязь значков на гладкой поверхности опоры. «Боб, прочитайте». Броник из Линара первым высадился на планеты звезды Курун. «Здесь есть и дата, но я все равно не знаю ванрианского литосчисления». «Это неважно», — нетерпеливо ответил Дэвид. «Памятные надписи меня не интересуют. Пойдемте дальше». И он решительно зашагал к центру зала, буквально таща за собой фарли, но одновременно не сводя взгляда из двух туземцев. Над их головами проплывали десятки звезд, и на пьедестале каждой были увековечены имена первооткрывателей. Финалин из «Темного мира» впервые высадился, Терамоус из «Корин» — имена звездопроходцев, пантеон славы героев Древнего Рина, знаменитые капитаны, чьими трофеями были не золотые слитки или бочки с амброй, а звезды, десятки, сотни имен, но больше ничего в зале не было. У противоположной стены их ослепили лучи других фонарей. Все четыре группы встретились в одном месте. «Ну что?» — с надеждой спросил Давид, «Ну и что-нибудь нашли?» Все молча переглянулись. Наконец раб грустно сказал: "Глен, мы находимся внутри национального пантеона, не больше и не меньше. Замок Солнц — это огромный монумент, установленный в честь завоевателей космоса. Сомневаюсь, что здесь есть какие-нибудь хранилища образцов техники или архивы." Фарли отвернулся, чтобы не видеть в этот трагический момент лицо командира, но тот и не думал сдаваться. «Вам всем хотелось бы верить в это не правда ли? Хрипло произнес полковник, обводя подчиненных тяжелым взглядом. И не надейтесь. Ванриане не могли построить эти гигантские сооружения только как монумент. Это скорее музей. Да, музей достижений цивилизации Рина. Не сомневаюсь, что здесь множество залов с экспонатами. Может быть, за этими стенами стоят целые звездолеты, отслужившие свои сроки и спрятанные от Лорнов. И уж наверняка в замке скрыты огромные архивы, предназначенные будущим поколением Ванриан, тем, кто захочет вновь подняться к звездам. И мы не уйдем отсюда, пока не найдем все это, ясно? А если здесь ничего нет? Холодно спросил раб. Посмотрим. Под цветом сотен искусственных солнц лицо командира отряда выглядело как никогда твердым и непреклонным. И тогда Фарли внезапно понял: если Давид откажется признать свое поражение, они никогда не вернутся на землю.